Фиби уже раньше слышала о нем нелестные отзывы порции и Оливии, но никогда не видела его воочию. «Интересно, зачем он приехал?» — пробормотала она. «Ведь, кажется, он на стороне короля». Оливия поморщилась. «Не знаю, что он хочет. Главное, чтобы не задерживался долго». Заговорив о Брайане, она стала заикаться сильнее. Оливия двинулась к себе, а Фибис спустилась в холл и, постояв некоторое время в раздумье, тряхнув головой, направилась к кабинету Кейта. Немного помедлив, она постучала, еще не зная, под каким предлогом войдет туда. Ей был любопытен человек, которого Кейта усыновил, когда тот был еще ребенком, и кто до сих пор оставался наследником его титула и всего богатства. В разговоре с ней Кейта не скрывал, что такая перспектива его мало устраивает, однако ничего не говорила о том, что хочет и может предпринять. Впрочем, что за глупости? Она прекрасно знает, как именно можно лишить Брайана прав на наследство. Она, Фиби, должна родить маркизу Кейта Гренвиллу сына. «Войдите», — услыхала она из-за двери голос мужа в то утро, Она его еще не видела. Интересно, как он выглядит? Каким покажется ей после прошедшей ночи, первой ночи любви? Она робко приоткрыла дверь. Извините, если помешала, но Бисет сказал, что у нас гость. Я хотела узнать, не приготовить ли для него спальню. Слова были обращены к Кейту, но смотрела она на вновь прибывшего, не скрывая любопытства. «Почему бы тебе не войти в комнату?» — с обычной для него иронией предложил Кейта. «Вот так. Прекрасно. А теперь позволь представить тебе мистера Брайана Морса, моего пасынка». Фиби еще не видела, пожалуй, человека, одетого столь причудливо, как мистер Морс. На нем был алого цвета камзол отороченной серебристой тесьмой, с кружевным гофрированным воротником, такого же цвета шляпа с пышным плюмажем из страусовых перьев, была небрежно брошена на кресло. «Леди Гренвилл», — произнес Брайан с церемонным поклоном. Его маленькие глазки так и впились в жену отчима. Она выглядела совсем не так, как прежде, когда он смотрел на нее из дверей сельской гостиницы. Чересчур полная, в простом немодном одеянии, неловко ступающая по неровной зимней дороге. Сейчас на ней было великолепное платье из синего бархата, в котором она казалась отнюдь не толстой, а скорее соблазнительно чувственной. Но в то же время было в ее одежде нечто странное, не вполне естественное, природу чего не сразу и определишь. Однако для Кейта это не явилось тайны, он моментально раскусил, в чем дело. Кружева на правом рукаве Фиби неряшливо завернулись вовнутрь, вместо того, чтобы не спадать на запястье. Конечно, она одевалась, как всегда, в торопях и без помощи служанки. Он подошел к ней, словно бы, между прочим, взял за руку, расправил кружевные манжеты. — Они порядком помялись, — сказал он. — Надо бы тебе снять платье и... Перед его глазами живо встало ее ногое тело, которое он по-настоящему увидел и познал всего несколько часов назад. — Да, милорд, — негромко проговорила Фиби, — и слегка тряхнул головой, отгоняя ночное видение. «И скажи служанке, пускай она снова прогладит кружева», — договорил он. «Хорошо, милорд», — Фиби присела в поклоне, не сводя с него глаз. «Только успеет ли она до нашего выхода в церковь?» «Выхода в церковь?» Он не мог отвести взгляда от ее груди, с трудом перевел его на улыбающееся лицо. «Господи, какие же у нее красивые глаза!» «Значит, поторопитесь, — сказал он, — колокола вот-вот начнут звонить. Но Фиби не спешила. Она тоже не могла отвести от него глаз и думала о том, насколько он в домашней одежде красивее и элегантнее, чем Брайан в своем экстравагантном наряде».